с интересом вглядываясь в лицо чужачки. Затем наклонился и шепнул ей на ухо. «Смогу ли я когда-нибудь стать для тебя больше, чем хозяином, к примеру, другом?» «Не знаю», — несколько опешев произнесла Эвелина, кашлянула и продолжила более твердо. «Прежде всего, дружба не нуждается в браслетах покорности». Делеон тихо рассмеялся, затем с неожиданной нежностью провел рукой по щеке девушки, убирая прядь волос. Бывшей ученице императора потребовалось все самообладание, чтобы не отшатнуться от этого проявления ласки. Если мужчина и заметил невольную дрожь в своей тени, то предпочел сделать вид, будто все в порядке. — Я подумаю... «Над твоим предложением, — продолжая улыбаться, — произнес он, — полагаю, твое желание имеет все шансы исполниться и намного раньше, чем ты себе представляешь». После этих слов мужчина отступил на шаг и вежливо поинтересовался. «Ты готова продолжать тренировку? Или тебе нужна передышка перед занятием с Нором? Пожалуй, я немного отдохну». — решила девушка. — Отлично, — кивнул Де Леон. А я пока разыщу Ранола. Поговорю с ним серьезно. — Не думаю, что это хорошая идея, — осторожно заметила Эвелина, с опаской ожидая, что ее вновь резко одернут. Но Мак молчал, небрежным жестом разрешив ей продолжать. — Ранол сейчас сильно... Раздосадован. Ему надо побыть одному. Если вы окажетесь свидетелем его слез, то вряд ли младшая гончая сможет в дальнейшем заниматься в полную силу. Люди не любят, когда их слабости становятся известными. Пусть проплачется наедине. Иначе он будет чувствовать себя слабым в вашем присутствии. Возможно, ты и права. — пожал плечами Делеон. — Пожалуй, я поговорю с ним после ужина, когда Ранол немного успокоится. — Скажи, ты и в самом деле считаешь, что из него может выйти толк? — В качестве воина, — мягко проговорила девушка. — Ну, не мага. Он лишь зря тратит время на изучение колдовства. Проку от этого не будет. А вот с мечом Ранолл «Неплохо управляется». «Скорее отважно и бездумно», — с иронией возразил мужчина. «Впрочем, какой-то смысл в твоих словах есть. Я целую неделю потратил на то, чтобы научить его при помощи мысли хотя бы задуть свечку». «Естественно, ничего не получилось. Наверное, намного продуктивнее было бы отвести это время на занятия с мечом». «А он до сих пор им размахивает, словно косит траву!» Эвелина спрятала улыбку в уголках губ. «Хорошо», — глубоко вздохнул Делеон, — «пусть будет так. Хочется надеяться, что у Ранола хватит здравого смысла избегать поединков с магами. Тогда он имеет все шансы дожить до старости». «Обманываете», — усмехнулась девушка. — Сами не так давно говорили, что младшие гончие погибают молодыми. — Большей частью — да, — серьезно подтвердил мужчина.